Не мог встать на Катина место. Его дочке сейчас было бы примерно столько же. Было бы, если бы, — заливший глаза водитель Зила, — не въехал, сука, на тротуар и не смел стайку первоклассниц. С тех пор многое и пошло наперекосяк, а потом разбилось так, что склеить не удалось. Из комнаты по-прежнему доносились громкие звуки, сопровождавшие процесс насильственного очищения желудка. Катя всхлипнула, не сдержавшись. Пётр покрепче прижал ее к себе, совершенно не представляя, чем в этой ситуации помочь. "Я с ней потом поговорю", пробормотал он. "Боже мой, но это как гром с ясного неба". Легонько покачивая прильнувшую к нему Катю, словно баюкая ребенка, Петр на миг почувствовал себя настоящим мужем и отцом, вляпавшимся в нешуточные хлопоты со взрослевшим чадом. Правда, охватившая при этом бессилие, причудливым образом смешалась с холодным анализом, основанным на кое-каких пьяных фразочках. Они долго сидели под дверью, потом вышел Земцов. в сопровождении врача, пожал плечами. Наши барышни играли в больших, Екатерина Алексеевна. Надя, Лика Перова и Таня Капчинс. Инициатива, если верить мадмуазели, исходила от нее. Но это ничего. Никаких посторонних, никаких поисков подхода, Павел Иванович. — Да о чем вы? — вскрикнула Катя. «С ней-то что?» «Успокойтесь», — сказал седовласый врач, устало. «Завтра будет похмелиус вульгарис, только и всего, а может и не будет. Организм молодой, крепкий, излишествами не подточен. Вообще-то лучшим средством авторитеты полагают хороший ремень. Я ей ввел легенькие транки, до утра проспит. А утром, если все же решите проявить гуманность...» Попоите рассольчиком. Данный случай никакой опасности не представляет. Когда квартира часика через полтора отошла ко сну, Петр остался сидеть в кабинете. Зародившиеся у него догадки были по совести чертовски неприглядными, но, размышляя холодно, отстраненно, полностью укладывались в картину. Аккуратно потушив окурок, он принялся методично, старательно обыскивать кабинет. В незапертом письменном столе не оказалось того, на что он рассчитывал наткнуться, и нигде не оказалось. Оставалось? В дверь заглянула Катя, осунувшаяся в ночном халатике. Спит стервочка. Ну, кажется, все нормально. Ты тоже ложись. Петр подошел и поцеловал ее в щеку. «Ничего страшного, как сказал доктор. А я посижу. Если что, присмотрю. Иди поспи». «Какой тут сон!» — вздохнула она и вышла. Петр открыл форточку. Кондиционером он пренебрегал, предпочитая естественную вентиляцию. Закурил очередную сигарету и долго сидел за столом, уставясь на высокий сейф прищуренным взглядом охотника — Подозрения крепли.